Глава 4. Лабиринт водной луны и бремя Я стоял в узком проходе лабиринта водной луны, когда меня попытались окружить два гремевших костями скелета. Они приближались, и вот стоило им сделать шаг. Скелеты подняли руки и напали на меня, но прежде чем они успели ударить, я взмахнул мечом. Их разрубило пополам. Связь между костями была утрачена, и они развалились. А я поднял магические камни. Они были размером с безинец. Я убрал их сумку на поясе и пошёл дальше. Я заказал оружие у кузнеца. А куда идти сегодня, и так было ясно. В неизведанную область, где был дракон. Даже если дракона там больше нет, надо обследовать это место. И всё же я знал, что гильдия мне не поверит. Так что оставалось лишь действовать. Так я решил. До того, как мой меч будет готов, Квоуп мне предоставил временную замену. Он сказал, что мануики я использовать могу, но не святую силу. Меч был средним. Но лучше того, что я использовал до этого. К тому же он был устойчив перед Кейманой. Поэтому мне больше не надо было так волноваться, что он придёт в негодность. В основном я занимался работой авантюриста. Я заказал оружие, сделал, что было необходимо, а дальше оставался лишь лабиринт. Потому я осуществил нужные приготовления, сказал Лорейн, что ухожу, и отправился в лабиринт водной воды. И всё же. Да уж выручил. А вот уж не думал, что Тина так двигаться может. Если бы ты не появился... «Что бы случилось?» Задумываюсь и в дрожь бросает. Он шёл рядом со мной и говорил, а заодно хопал меня по сохшемуся плечу через робу. Это был мечник, которому было около 40. При том, что я видел, в его стиле были кое-какие проблемы, и было очевидно, что он не тренировался. Я проходил мимо, когда на него напал латина, и спас мужчину. В лабиринте авантюристы сами отвечают за себя. Если наткнёшься на другого авантюриста, не стоит помогать ему, даже если он проигрывает. Это вытекает из принципа, что если умер, значит был слаб или безрассуден. И все же авантюристы такие же люди. Есть плохие, а есть хорошие. Потому есть хорошие авантюристы, которые не обращают внимания на принципы и приходят на помощь. Хотя в итоге все может закончиться плохо, и можно умереть смертью пострашнее, чем если тебя сожрет демон. Такое тоже нередко случается. Потому и говорят, что в целях самозащиты лучше не помогать другим авантюристам. Вообще, наиболее правильно избегать конфликтов. Кто-то может притворяться, что проигрывает монстру. Вот приходишь ты к нему на помощь и получаешь мечом в спину. От тебя избавляются вместе с монстром, а все вещи забирают себе. Авантюристы, действующие, так тоже встречаются. Только доказательство этому достать сложно. Не знаю почему, но этот лабиринт всегда остаётся до определенной степени чистым. Всё потому, что он поглощает и уничтожает кровь и куски плоти для новых перерождений. И тут авантюристы каждый раз должны отвечать за себя сами. Потому это и опасная профессия в которой невозможно слишком осторожничать. И даже понимая всё это, я пришёл на помощь. Когда это невозможно, я не помогаю. А если могу что-то сделать, я авантюрист неплохой, то помогаю. Можно сказать, что это чувство хорошего авантюриста для меня — доказательство того, что я всё ещё человек. Если уж я брошу человека в беде, то не монстр ли я после этого? Если живёшь лишь для себя и бросаешь людей, даже когда можешь помочь, ты не человек. Тебя можно назвать разве что монстром. В общем, я просто не мог бросить попавшего в неприятности авантюриста. И все же спасать не обязательно. Если уж не так опасно, то лучше действовать здраво. Именно так я собирался действовать. И поэтому мне казалось, что возможно стоило бы оставить этого человека. Ему бы вернуться, а он следовал за мной. Увидел, что у меня отличные навыки, он хотел действовать вместе. Или у него были еще какие-то причины, не знаю. И все же он раздражает. Я направлялся туда, где встретил дракона. И когда с тобой такое бремя... Становится опаснее. Но сказать об этом я не мог. И не знал, что делать. Такой была моя нынешняя ситуация. Но мне любовь других авантюристов была не нужна. Можно было сказать, что он мешается. Но почему-то мне казалось, что он этого не поймёт. Даже если бы я стал говорить лучше, толку всё равно бы не было. Говорить с ним было бесполезно. К такому выводу я пришёл. Зачем? Следуешь. Он мне надоел, потому я спросил прямо. И тут неожиданно говорливый мужчина замолчал. «Потому что ты сильный?» — выжил он из себя. Все же решил держаться рядом. Хм, действовал он не особо похвально. Но особых авантюристов особого выбора не было. Оставалось лишь посочувствовать. Такого типа бросил бы большая часть авантюристов. Однако этот лабиринт предназначен именно для слабых авантюристов. И если просто следовать за кем-то, то в таком лабиринте точно не заработаешь. И все же странно. Похоже, он испытал необходимость объяснить все. «Мне нужны деньги». «Три золотые к следующей неделе. Без них я лишусь магазина». Я решил узнать подробности, и оказалось, что он хозяин небольшого ресторана. Дело последние годы шею не очень. В итоге он погряз в долгах. Если он не соберёт три золотые монеты до следующей недели и не уйдёт общий долг 15 монет, то у него заберут ресторан. И Ему были нужны деньги, и он пришёл к выводу, что быстрее всех зарабатывают авантюристы. Он поспешил с выводами. И это почти невозможно. Хотя всё же достижимо, хоть и сложно. Хотя опытный авантюрист смог бы достать 15 монет за 5 дней. Вот только навыков у мужчины не было. Он и сам это знал, потому следовал за мной. Однако, в таком случае лучше лабиринт новой луны. Рядом с Мальтом был ещё один лабиринт. Лабиринт новой луны был огромным. И монстры по количеству и силе были куда выше, чем здесь. Конечно, не авантюристы медного ранга вроде меня, а парни серебряного ранга с хорошими вещами вполне могли набрать там 15 золотых монет. Но там скорее вопрос, не будет ли он следовать, а сможет ли вообще. Если без особых навыков наткнуться на сильного монстра, то, скорее всего, почти сразу умрёшь. Если так посудить, то вариант был не очень. И мужчина ответил. «Я и хотел, но мне все отказали». Бессильно сказал он. «Ясное дело. В лабиринте бессильный товарищ – помеха. Можно, конечно, наносить багаж, но тут тоже нужны навыки, чтобы в одиночку сбежать. И Если даже от Тина уйти не выходят, то будет очень непросто». Тут я мог лишь согласиться с теми людьми. Прости. Занят. Мне некогда возиться с тобой. Хотелось что-то сделать, но мой собственный груз был слишком тяжёл. Конечно, сейчас я куда сильнее, чем когда был человеком. Скорее всего, я был на вершине медного ранга. И заработать за 5 дней 15 монет... Хм, да невозможно это. Авантюристы были сильнее простых людей. Но без высокого ранга тут было никуда. Если нет дополнительных доходов, то заработать такую сумму просто не... А ведь можно. Тут я призадумался. А ведь и правда можно. Конечно, не для меня, нежити. Если она читается гильдии, то может заработать. Но есть проблема. Я думал о месте, где стал нежитью. Обнаруженной неисследованной области. Тому, кто принесёт детальную информацию, гильдия должна заплатить. Правда, стоит ли это 15 монет или нет, не знаю. Остаётся только надеяться. Я и сам хотел сообщить об этом. Но теперь я вот какой. Мне даже войти в гильдию авантюристов не непросто. Оставалось передать информацию через кого-то ещё. Я думал, положиться на Варейн, Хотя можно было использовать и этого мужчину. Тогда надо действовать не по принципу, что я нашёл это место раньше, а что его нашёл этот человек. Если сказать, что о месте уже кто-то знал, придётся отвечать в гильдии на много вопросов. Ситуация и так была неприятной. Вопросы мне точно были ни к чему. И если вместо меня это расскажет обычный человек, место как следует изучит. В итоге всё для авантюристов, которые пойдут туда. Жаль награду, но 15 монет я и сам за это время как-нибудь смогу заработать. Когда я был жив, это было невозможно. Но сейчас вполне реально. Так я думал. В общем, я откажусь от случайной награды. Да, так и поступлю. Решил всё и повернулся к поникшему мужчине и сказал. «Ладно, идём. Ты же можешь нести багаж». «А?» Мужчина был удивлён и всё же поспешил за мной. «Эй, погоди, ты уверен?» «Да». Он и сам не верил что ему разрешили. Может, он и пытался заработать как паразит, однако человеком он был хорошим. Хотя, возможно, он и соврал. Но сейчас об этом думать смысла не было. К тому же я делал это не только для него. Это было и для подтверждения того, что я человек. Если спросить почему, то с тех пор, как я стал голем, меня временами грызет тревога. Или во мне просыпается странный импульс. Потому я и думал, что неплохо бы помогать людям. И если я так не поступлю, мне казалось, я и забуду, кто я такой. И тогда всё будет кончено. Но нет, так не пойдёт. Думая об этом, я добрёл до место, где встретил дракона». Позади, неуверенной походкой, следовал мужчина. «Интересно, я был таким же?» Почему-то воспоминания оказались такими далёкими, и я не мог припомнить. Хотя прошло не так уж и много времени. Не очень хорошая тенденция, как мне кажется. «Эй, там ведь тофик? Сказал мужчина, следуя за мной и сверяясь с картой. На ней был изображён лабиринт, и её можно было легко приобрести в городе. Карты были разными и отличия между ними были значительными. В зависимости от сложности лабиринта, количества уровней маршрутов, а также прописанных особенностей лабиринта и обитающих там монстров, цена карты возрастала. Там могут быть указаны фиксированные места появления монстров и даже информация о авантюристов-первопроходцев. Хотя в данном случае это скорее как увлечение. В таком случае карты могут быть немного лучше тех, что делают картографы. Хотя особого смысла в этом нет. И все же более детальные карты без сомнения полезны. С этой точки зрения, карта мужчины была обычной. Все остальные места были указаны, но никакой дополнительной информации не было. То есть, обычная карта. Согласно карте, там был тупик. И я это знал. Всё же у меня была такая же карта. Только у моей было множество пометок. Потому её можно было назвать совершенно другой. Я бывал здесь 10 лет. И возможно, во всём Мальте у меня самая подробная карта лабиринта водной луны. За неё я мог бы получить неплохие деньги. Но эта информация меня кормит и ни с кем делиться ей не намерен. И несколько дней назад я нанес на нее новый проход. И Это было место, где появился тот дракон. «Неважно. За мной», — я говорю уверенно. И хоть мужчина сомневался, но вынужден был следовать за мной. Мы шли с ним вместе, и я понял, что у него почти нет боевого опыта. Оружие у него было, только обращался он с ним ужасно. Потому я понимал, что расставаться со мной для него очень опасно. Я же больше ничего не говорил и шел дальше». «Это... но ведь на карте ничего». Мужчина непонимающе смотрел на карту и на то, что было перед ним. Я понимал, что он хотел сказать. Я испытал то же самое, когда впервые это увидел. В итоге мы прошли дальше. Несмотря на то, что это было довольно опасно. По-хорошему, надо было вернуться. Взять с собой кого-то и исследовать. Пусть я был авантюристом с многолетним опытом, но и вести себя так у меня причины были. Для начала, если не исследовать место, сразу же придут другие авантюристы. и обследую здесь всё. Тогда я был не терпелил. Хотя если подумать, то кто вообще полезет специально в место, обозначенное как тупик? Однако я пришёл сюда. К тому же, тупики идеальны, чтобы загореть монстров. Нельзя сказать, что сюда вообще не захаживали. К тому же, я был одиночкой. То есть, мне некого было сюда везти. Я мог привести Ворейн, но она в первую очередь учёный. Она знает много всего о профессии авантюриста. К тому же, у неё сила на уровне авантюриста серебряного ранга. Только она очень редко берётся за такую работу. Она больше учёной. И когда ей нужны материалы, она обращается ко мне. В последнее время девушка, похоже, продвинулась в своих исследованиях и была очень занята. Сложно было её позвать. И, конечно же, я был небрежен. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Понимая, что в проходе, похоже, особо нет монстров, я пошёл вперёд. Потому-то я тогда и вошёл. Сильные монстры буквально кричат о своём присутствии. Потому достаточно было сосредоточиться, чтобы понять это. Высокоранговые и особые монстры могут скрывать своё присутствие, но высокоранговые существа здесь встречаются редко, а с особыми ещё как-то можно управиться. И я не про возможность сражаться, а именно про побег от них. Но я не знаю, что будет, если я и правда на такого наткнусь. Но на любом уровне лабиринта вероятность подобной встречи очень низка. Кроме слишком беспокойных авантюристов, об этом никто больше и не задумывается. И вот так я наткнулся на дракона, хотя я всё равно ничего не смог поделать тогда. Он появился из ниоткуда. Я думал сбежать, а тело меня не слушалось. Против такого даже несколько человек не справилось бы. И даже если бы я перед этим подготовился, всё равно бы не выжил. Хоть и было обидно, но никакой информации у меня не было. Потому другого решения я принять не мог. Ну и что же у нас теперь? Всё в порядке? Дракона я не ощущаю. Он мог снова появиться внезапно. Но тут я бессилен. В работе авантюриста приходится смириться с опасностью. Если что, могу использовать этого мужчину как приманку и сбежать. Конечно, я об этом не думал. Но когда ситуация безнадёжная, вариантов особо нет. Если мы вдвоём окажемся перед драконом, может хоть один выживет. Если всё получится, мужчина может получить достаточно денег. Не так уж и жестоко подвергать его такому риску и держать в неведении. Или жестоко. Будто выбор есть. Посмотрим, что дальше. И всё же, впереди шёл я. Так шанс выжить выше, чем если бы я... Отправил вперёд его. В тот раз появился дракон. И в итоге ничего сделать не получилось. А если не спешить, может между нами всё же будет солидное расстояние? Вот та коробка. я шёл по проходу. Появившиеся монстры совсем не изменились. Это были обычные скелеты. Гоблины и Тина. Мужчина тоже думал сражаться. Но куда ему с его трясущимися ногами? Меня это даже немного смогло восхитить. Было бы время, я бы его потренировал. Но у него было всего несколько дней... И я не настолько хорош, чтобы делать других сильнее. Потому оставалось лишь смириться. Хотя с его навыками, даже если он расскажет в гиде о неизведанной области, ему могут не поверить. Понимая, что это проблема, я мог лишь научить его, как убегать от монстров. Если он смог добраться до этого места, то и тут люди задумываться будут. Всё же сложность в этом лабиринте низкая. Ещё какое-то время мы шли по проходу. И вот добрались. Дальше было открытое пространство. Тут я повстречал дракона. То есть... Здесь я стал скелетом.